Полифем. Яркие лучи солнца отвесно падают на пустоши Фаерберна в полдень, но свежий ветер спорит с их теплотой. По этой причине мермионы предпочитают жариться на солнышке с подветренной стороны скал и эродированных вулканических конусов, которыми уставлены здешние равнины. Под защитой одного из них, похожего скорее на осыпавшуюся крепостную стену, высотой метров сто не больше, нежатся на лоскуте красного песка Мирмеон. Эти создания своим видом сильно напоминают тюленят, только меньшего размера, что, однако, не мешает им числиться среди крупнейших представителей сухопутной фауны Фаерберна. Но большая часть животных этой планеты, в том числе и самые впечатляющие виды, обитают в озерах, вроде того, что лежит в чаше полуразрушенного вулкана за спиной мирмиона и морях. В самом деле, колонистами недавно было установлено, что предки Мирмеонов обитали в воде и принадлежали к тому же отряду, от которого произошли дельфы, имеющие в силу своих куда более крупных размеров серьезное экономическое значение. Представители этого отряда иногда называли аналогами млекопитающих, поскольку их репродуктивная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы имели немалого общего с соответствующими системами последних, хотя в чем-то ином они походили на членистоногих, и это сходство было особенно заметно у той особи, которая нежилась сейчас на песке. Его внешние покровы казались гладкими благодаря хитину. Примитивные глаза, по сути, не более чем амматидии, напоминали крошечные черные бусинки, а ласты, передние и задние, были жесткими, трехсуставными, но в то же время плоскими, как весло, что указывало на водных предков. Этот Мирмион выбрал не самое подходящее место для полуденного отдыха. Темно-синий он резко контрастировал с окружающим его красноватым песком. Такой диссонанс не укрылся от внимания другого создания, которое балансировало на краю кратера, роняя капли воды со своих покровов в находившееся прямо под ним озеро, откуда оно только что вылезло. Это животное, в просторечии именуемое колонистами Гоблом, По форме напоминала лягушку, хотя морфологически это был куда более примитивный организм, внутреннее устройство которого имело значительно больше общего, скажем, с скаловраткой или круглым червем, хотя и огромного размера. Передвигаясь на четырех псевдоподиях, этот кусок клейкой зеленой массы имел рот, похожий на гигантскую щель. А над ним глаза, тоже примитивные, но множественные, как у паука. Животное находило добычу благодаря своей способности различать контрастные цвета, и ввиду того, что подобные создания нередко выходили из озера и обшаривали окрестности в поисках чего-нибудь съедобного, привычка Мермиона греться на солнышке казалась каким-то сбоем в его системе адаптации. Гобл раза в четыре превосходил его размерами, к тому же мог двигаться быстро и бесшумно, словно капля воды, стекающая по стене способности, которые он демонстрировал в данный момент, сорвавшись с края кратера и скользя по его стенке прямо к зверьку, спящему внизу. Бросок был совершенным с такой высоты, что он обрушился на добычу всем своим весом, отчего Мермион буквально потерял сознание. Гобл, деликатно перебирая ложноножками, отступил от оглушенной добычи на несколько шагов. Покачался немного из стороны в сторону, словно предвкушая неслыханное лакомство и заглотил Мермиона целиком. После этого устроился на красном песке и погрузился в способствующий пищеварению сон. Обладая он более развитым зрением, то, может, и встревожился бы, заметив на небольшом отдалении от себя нечто огромное, медленно, но верно прокладывающее себе путь через окружающую пустыню к кратеру. А может и нет. У гоблов ведь нет сухопутных врагов более крупного размера, чем они сами. Пустоши Фаерберна способны внушить трепет любому, кто неравнодушен к величию природы. Происхождение его континентов, а их на планете всего два, давно уже не считается загадкой. Оба возникли как громадные натеки лавы, выделившиеся из первичных разломов на дне моря, и постепенно приобрели свою нынешнюю форму и размер, благодаря другим, более мелким, но многочисленным кратерам. Период активной вулканической деятельности закончился около 100 миллионов лет назад. с тех пор на планете установился единый погодный цикл. Когда ее поверхность попеременно то шлифуют ураганные ветры, то секут ливневые дожди. Эрозия отполировала конусы и скалы, уничтожив их былое сходство с обсидиановыми когтями и клыками. Так что теперь они сияют на солнце, словно прошедшие обжиг глазурованные горшки. Там, где когда-то вулканические горы громоздились до неба, теперь торчат только сточенные пеньки, похожие на черепки глиняной посуды или смятые котелки из бронзы. Все кругом красное, черное, оливково-зеленое, охристое и оранжевое. Не только скалы, изглаженные временем бастионы конусов, но и красноватый песок и сточенный дождями гравий. Пейзаж выглядит так, словно состоит из нитей лент разного цвета, которые вместе образуют ковер, сотканный и сплетенный за тысячи лет без безостановочными ветрами. А по нему, по этому ковру и без того яркому, драгоценностями разбросаны озера. В основном они прячутся в кратерах, но иногда их можно видеть и среди равнины, где острая и беспощадная синева режет глаз, пронзая полихромную мозаику долин. Это был мир безжалостной красоты, по которому человек мог идти как зачарованный, но только в доспехах из стали, а еще лучше внутри джиггернаута, твердостью превосходящего жестокость этого сурового рая. Пескоход как раз и был таким джиггернаутом. Гравий фонтанами летел из-под его мощных танковых гусениц, когда он рвался вперед, давя на грунт всеми пятью-десятью тоннами своего веса. В трюме он вез три лодки, на верхних палубах находились девять человек и мужчины и женщин. Среднюю часть занимали огромные резервуары с водой. Они, точно не насытная утроба, принимали в себя целые косяки дельфов, с тем, чтобы отрыгнуть их потом на потребу все более и более многочисленным колонистам. Этот пескоход удалился на значительное расстояние от своей колонии, но не потому, что ее окрестности были бедны добычей, а для того, чтобы совместить поиски продовольствия с разведкой и нанесением на карту неизвестных районов континента. Транспортное средство уже приближалось к бросающемуся в глаза объекту на местности, исследование которой наметил капитан, когда Пенни Лопес, глядевшая из одного из портов, крикнула. «Смотрите, там Гобл!» Кое-кто из ее товарищей тут же подскочил к соседним портам. Присутствие Гобла указывало на то, что в кратере в самом деле было озеро. Более того, оно предрекало наличие в озере Дельфов, ведь Гобла и Дельфы были экологическими партнерами и другие обитали лишь в озерах с океанским корнем, то есть расположенных в таких кратерах, где жерло не затянулось вулканической породой, а через лавовые ходы сохранило связь с субконтинентальными океаническими потоками. «Что это он так дрожит?» — спросил картограф группы Яффит паркс немо Джонс, один из двух оружейников, улыбнулся в косматую бороду. «Съел, наверное, какую-нибудь гадость». Пинни бросила на него острый взгляд. Этот неотёсанный вояка одно время пытался быть её ухажёром. Отвращение к его знаком внимания, которое демонстрировала Пенни, и вполовину не отражало её антипатии к нему. А то, что даже самые безобидные его замечания могли довести её буквально до белого коленя, давно уже стало среди колонистов ходячим анекдотом. Но Орсон Уэверли, биолог экспедиции, взглянул сейчас на Нему и улыбнулся вместе с ним. Губл и впрямь выглядел неважно. Растопырив псевдоподии, он как будто хотел обнять себя ими, но ему мешали спазмы. Он весь дрожал, точно кусок желе на тарелке. На одном его боку вздулась какая-то выпуклость. Из нее вдруг выскочило нечто похожее на кривой синий нож, и в ту же секунду второй, точно такой же, порвал противоположный бок. Широкими синхронными взмахами, двигаясь словно весла в руках опытного гребца, эти ножи стали делать два длинных разреза в боках гобла. «Капитан Гелион, сказал Уэверли, — «разрешите сбавить скорость на одну треть для проведения наблюдения». Обращение было формальным по необходимости, поскольку капитан, высокий, красивый мужчина, сложенный как полубог, терпеть не мог никаких отклонений от установленных им процедур. Вот и сейчас он поднял бровь, холодно кивнул, но скорость все же сбросил. Наблюдение заняло совсем немного времени, так как Гоббл прекратил бессмысленное сопротивление, и в тот же миг вторая пара гнутых ножей высунулась из его боков. Плавными волнообразными движениями, так похожими на движение плывущего тюленя, все четыре режущих выступа завершили круговое вскрытие брюха гобла. Голова и передние лапы повисли как тряпочные, а из отрезанной задней части точно из окровавленного бочонка выглянуло на свет мордочком Мермиона. Это было краткое, исполненное ликование движения. Так дельфин на миг выныривает из воды лишь ради того, чтобы тут же нырнуть снова. И так же поступил Мермион, с головой погрузившись в питательную среду, которой служил для него огромный точно котел желудок губла. Пенни взглянула на улыбающегося немо и нахмурилась. Она отошла к консоли пилота, где гелион уже прокладывал курс вдоль периметра кратера, ища такой путь внутрь, который был бы доступен для гусениц ловчего механизма, находившегося сейчас на борту пескохода. Она спросила его, каковы шансы найти такой проход, на что он сощурил на кратер один глаз и пробурчал что-то осторожное в ответ. Почему-то присущее капитану неколебимое спокойствие становилось еще глубже в присутствии Пенни лопес Джонс сказал Уэверли, который как раз делал запись в журнале. «Такое редко случается на тёмном песке. Мермы всегда ложатся на жёлтое или красное, чтобы быть заметнее для гублов». «Уж мне-то можешь не рассказывать», — ввернул якс Джиганс, его коллега-оружейник, который как раз готовил винтовки. «Я знаю, ты стрелял мермионов на Катерманде, катермандинских мермионов, и знаешь все их привычки». Например, когда они не могут найти песок подходящего цвета, то пускают в ход свои полихроматические мочевые железы и красят его в желтый. Услышав такое, Нему громко хохотнул, что для человека столь серьезного, как он, и даже склонного к официальности, было равносильно гомерическому хохоту. Пошутить так, как это только что сделал якс мог любой колонист. Поросшая джунглями планета на задворках Вселенной, откуда родом был Джонс, а также его неистащимый репертуар охотничек баек и премудростей давно уже были мишенью для насмешек. Нему обычно выслушивал их молча, не меняясь в лице. Лишь иногда что-то вздрогнет, скользнет тень хорошо разыгранного изумления, и все. Многие даже считали его из-за этого туповатым, но на шутку Якса он рассмеялся вполне сердечно и ответил так. «Нет, они всегда мочатся зеленым, потому что сидят на диете из гоблов». «Шутка!» — воскликнула Сари, один из пилотов-гарпунеров. «Немо Джонс пошутил! Глядите скорее в иллюминатор, и вдруг сейчас в небо упадет на землю!» Ее колкость прозвучала так горько, что все, кто ее слышал, даже удивились немного, в том числе и сама Сариса Уэйн. Ей не понравилось то, что она услышала. Все могли подумать, что она ревнует катармандианца к его дружбе с Яксом. В сущности, так оно и было. Сариса подумывала, они не дать ли ей немо по морде. Хотя нет, чтобы сделать ему больно, понадобится какой-нибудь тяжелый тупой инструмент, иначе он не будет с ней драться. А подраться с ним, как это сделал в свое время Якс, казалось ей единственной возможностью подобраться к нему поближе. В свой первый год на Файерберне Немо Джонс не был всеобщим любимцем. Во-первых, когда во время экспедиции возникали какие-то проблемы, он всегда умудрялся предложить решение, шедшее совершенно вразрез с тем, что предлагали и о чем думали другие но именно оно зачастую оказывалось и самым правильным. В сочетании с забавной напыщенностью его манер и негибкостью воззрений это начинало раздражать. Во-вторых, исполняя почти все приказы начальства, хотя иногда с видом такого стоического смирения, что по неволе закрадывалось сомнение в их разумности, некоторые распоряжения он отказывался исполнять категорически. И не всегда это бывало что-то значительное, иногда сущая ерунда. Но отговорить его от этого глупого упрямства было никак нельзя. Даже если ему грозила неделя гаутвахты. Правда, старшие офицеры уже давно решили, что его полезность перевешивает непокорство, и потому старались закрывать глаза на его чудачество. Простые колонисты тоже решили эту задачку из области социальной психологии с таким же результатом. Однако не раньше, чем якс Джиганс, услышав, как Джонс отказывается от выполнения очередного рутинного задания, вспылил, заявив, что хватит с него этой волосатой Примадонны и ее выходок. Гелион был тогда старшим офицером, и Драку разрешил. Якс был здоров, как бык, шести с лишним футов родству. Череп он брил наголо, а его голова по форме напоминала таран. Джонс был всего на ширину ладони короче и легче на пятнадцать кило. Он тоже был по-своему впечатляющий, поджарый и широкоплечий, Бугры мускулов на руках перетянуты жгутами вен, и при этом волосатый, как козел. Но все равно не такой крупный, как Якс. Драка оказалась богатой событиями, хотя и молниеносной. К ее исходу Якс не недосчитался одного верхнего клыка, зато приобрел трещину в ребре, сломанный нос и целую коллекцию необычайно крупных и живописных синяков по всему телу. Он был человек мужественный и поднимался четыре раза, но пятый оказался ему не по силам. Впоследствии он, ничуть не смущаясь, пересказывал подробности этого поединка всякому, кто был не прочь послушать. Нему же он сказал так. Человек, который умеет бить так жестко и сильно, наверняка никогда и ничего не делает без достаточных на то причин. И с тех пор они стали друзьями. По крайней мере, отношений более близких у Джонса не было ни с кем. Сариса оказалась не из тех, кого смущала сама мысль о том, чтобы дать кому-нибудь в морду, но, увы, ее останавливало другое от Джонса ей было нужно нечто большее, чем просто дружба. Конечно, его дружба тоже стала для нее важна, как и его уважение, но еще ей хотелось быть с ним парой. Это чудное выражение принадлежало самому Джонсу, ведь, как это ни странно, начинал он ухаживать именно за ней. Но в то время, еще не зная, что он такое, она отвергала все его гротескно-официальные знаки внимания. Тогда он с присущей ему методичностью принялся добиваться Пенни Лопеса, которую с большим основанием можно было назвать «красавицей», но потерпел неудачу и там. «Мы приближаемся к возможному месту входа. Пилоты-гарпунеры, займите свои места под палубой». Гелион, как всегда чопорный до невозможности, воспользовался интеркомом, хотя запросто мог бы повернуть голову и сказать то же самое через плечо, и все его прекрасно услышали бы. сарис с подругами Анжелы и Нарин отправилась вниз, проверить химический баланс воды в танкерах для добычи и подготовить гарпунные пушки. Немо помогал Яксу сортировать полевые комплекты оружия для всей группы, в то время как Орсон Уэверли и Яфет Спаркс, стоя за спиной капитана, осматривали расстилающийся перед ними ландшафт через иллюминатор пилота. Эрозия поработала над трещиной в стене кратера, превратив ее в ущелье с засыпанным гравием дном, всего на высоте нескольких метров над долиной. Прямо у входа в него Гелион остановил пескоход. «Разведочные партии приготовятся к высадке», — скомандовал он снова через интерком. Большим пальцем подвинул рычажок. Со звуком, похожим на кашель, распахнулась дверь. Трап со скрипом выехал вперед и опустился, уткнувшись одним концом в яркий песок. Передав пенни рычаги управления, Гелион взял у Якса свое ружье, и раньше Якса и Нема спустился по трапу. Они трое были разведочной партией. Ущелье оказалось вполне подходящей ширины для лодок. Не добравшись до середины, они увидели впереди озеро. Огромную, переливающуюся под солнцем водную арену, окруженную отвесными берегами повсюду, кроме выхода из ущелья, где разрушение части стены привело к образованию узкой полоски каменистого пляжа. В самом центре, километрах примерно в двух от берега, находился небольшой скалистый островок. «Дельфы здесь есть, вне всякого сомнения» пробурчал Немо. Как всегда в незнакомой местности он двигался упруго, как на пружинах, в любую секунду готовый упасть на четыре кости, как однажды выразилась Сариса. Гелион не обратил на слова Немо никакого внимания, зато Якс поглядел на друга с любопытством. Не столько из-за сделанного им замечания, сколько из-за оттенка беспокойства, которое в нем прозвучало. Убедившись в доступности озера для лодок, они поднялись на верхний край стены и пошли по нему. Островок посреди озера смотрелся, как вулканическая пробка. Словно через много веков после окончания извержений, когда конус горы уже разрушился, застывшая внутри магма оказалась снаружи. Настолько новым и каким-то нетронутым казался остров на фоне обветшалых склонов, и даже тот факт, что они в течение долгого времени служили ему прикрытием от ветров, не мог объяснить его сохранности. Не успели они пройти и мили как обнаружили глубокую бухту, примыкавшую к озеру сбоку. «Черт!» — проворчал потрясенный Якс. «Бухта кишела дельфами. Такого огромного косяка им не приходилось видеть еще ни разу в жизни. Даже состояния им не понадобились бинокли, чтобы различить животных. Одни десятками полюживали на мелководье, подставив солнцу бугры серебристых спин издали сдали похожие на громадные яйца». А там, где вода в бухте была более тёмной, прыгали и резвились другие. Судя по игривости, совсем молодые особи. Гелион смотрел на них с безмолвным удовлетворением. Немо Джонс сказал. «Вода здесь как-то неправильно движется. Вы заметили?» Выражение лица капитана изменилось, словно что-то кислое вдруг коснулось его нёба. Якс спросил. «В каком смысле? Где?» «Там, на середине, по эту сторону острова». Уже два раза там появлялось какое-то волнение. От ветра такого не бывает. Гелеон вздохнул. Господи боже, Джонс, волнение! Ну да, ветер дует, волну гонит, солнце слепит. Какие еще дурные предзнаменования вы там видите? То, о чем я говорю, капитан, не так бросается в глаза. И сейчас оно не происходит, но я видел его уже дважды с тех пор, как мы сюда поднялись. Мало заметно, но оно точно есть» может означать сильное глубоководное течение по меньшей мере. «Джонс, ваши слова искренне, но, как всякие урожения от пограничья, вы интуитивно склонны не доверять любым, даже самым прямым проявлениям удачи. Я тоже смотрел на озеро и ничего не заметил. А вы, Якс?» «Сам-то я тоже ничего не заметил, но нема просто так не скажет, и глаз у него верный». «Нисколько в этом не сомневаюсь, Джонс». «Если вы настаиваете, то я даже занесу ваше наблюдение в судовой журнал, а пока предлагаю приняться за нашу обычную работу. Тем более, что суть ее здесь предельно очевидна». Которым индианец пожал плечами, глядя при этом не на капитана, а на озеро. «Может, это ничего и не значит, откуда мне знать. Только интуиция тут ни при чем. Я видел». Он не сразу пошел вместе с товарищами обратно к пескоходу. Еще несколько минут стоял, глядя на воду. Потом напрягся. «Опять», — прошептал он. «Да, я тебя вижу. Что же ты такое? Конвекционное движение воды через старый лавовый ход? Вряд ли. Слишком уж ты причудливая». Сплюнув себе под ноги, на счастье, он пошел нагонять товарищей. Лодки покачивались на воде у пляжа. Фонари кабины из армированного стекла мыльными пузырями сверкали на солнце. Колонисты стояли на каменном берегу. Нему, присев на корточке в стороне от группы, наблюдал за озером и задумчиво водил прикладом своего ружья по гальке. Капитан Гелион стоял лицом к остальным семи. Его осанка была еще горделевее обычного. В ней даже читалась какая-то агрессия. «Капитан, я вынужден оспорить ваше решение», — говорил в это время Орсон Уэверли. «Конечно, если вы отдадите особое командирское распоряжение, я не смогу не подчиниться ему. Но мне представляется излишним, излишним Уэверли. Разве нам больше не нужны самки дельфов? Не нужен свежий племенной материал для запруда на базе? Может, нам радировать домой, пусть уничтожат все запасы, а самим искупаться тут, позагорать и поехать обратно?» «Но капитан», — вмешался якс «две лодки или три, какая разница?» «Сам подумай, Джиггенс». «С тремя лодками мы охватим всю бухту целиком и одним броском прижмем к берегу все стадо. С двумя мы возьмем от силы одну треть в первый заход, а потом будем полдня носиться по озеру и палить во все стороны, и все равно соберем не больше трети от рассеявшихся». «Но в этом-то все и дело», — сказал Воверли. «Больше двух трети от стада, которое целиком будет почти неподъемным для нашего пескохода». «Если мы сейчас набьем танкеры до отказа, половина нашей добычи не доедет живой до дома, а ведь самки нужны нам больше, чем мясо». То, что предлагал сейчас Гиллион, сильно отличалось от того, как он поступал обычно, и к тому же шло вразрез с общепринятыми правилами. В охотничьем уставе колонии было четко прописано «при выполнении любых маневров в неизвестных водах одна лодка обязательно остается на берегу на случай непредвиденной опасности». В цифровом выражении оценка капитана ситуации не была ошибочной. В первые несколько минут после взрыва, начиненной красящим веществом гранаты, ослепленные Дельфы пугались так, что их легко было согнать к берегу массы при помощи перекрестного огня ультразвуковых пульсаров. Трех лодок на выполнение этой задачи хватило бы, а вот двух нет. Тем временем Дельфы, утратив способность видеть, стремительно переориентировались на слепую модель защиты прощупывали перед собой воду на небольшом расстоянии и уходили в рассыпную. Так что потом беглецов приходилось долго и мучительно выслеживать и загарпунивать поодиночке. Но принимая во внимание то, какой величины улов могла дать охота даже с двух лодок на этом озере, желание Гелиона задействовать все три представлялось не то, что неразумным, а откровенно алчным. Уэверли, веря, что его возражения ничуть не подействовали на капитана, добавил, «Послушайте, сэр, при всем моем уважении к вам рискну предположить, что вы просто ослеплены размерами находки и хотите привести на базу рекордный улов. Ваша рассудительность уступает сейчас вашей гордости. Я говорю это без всякого осуждения. Чистолюбие — это нормально, даже хорошо, но...» «Спасибо, вы умерли. Теперь, когда вы влили вашу ложку дегтя, можно продолжать. Итак, мы начнем с формации дельта. Задачи распределяются следующим образом». В продолжении всего совещания Немо Джонс так и сидел в сторонке на корточках и с мрачным видом водил прикладом ружья по гальке. Но когда все стали расходиться по лодкам, он встал и тронул за плечо Пенни Лопес. «Пенни, я хочу тебя предупредить. Будь сегодня особенно осторожна. Это озеро опасно, оно неправильно пахнет. Внимательно смотри по сторонам». Пенни нахмурилась. Нет, она не была вспыльчива, в этом ее не мог бы обвинить никто. Просто Джонс надоедал ей своими занудливыми, чопорными ухаживаниями даже тогда, когда всякий другой на его месте отступился бы, приняв ее реакцию за твердое и решительное «нет». Она повернулась к Гелиону. «Капитан, оружейник Джонс сообщает о негативных результатах олфакторной разведки. Следует ли занести его сообщение в журнал?» По всей видимости, до Джонса начинало постепенно доходить. Он вздохнул и отвернулся, однако нельзя сказать, чтобы он обиделся. Обижена была скорее Сариса, которая наблюдала за этим обменом репликами. Хотя этого не заметил никто, кроме ее подруги, пилота Анджелы Рэкхэм. сари была темноволосой, легкой и тонкой, и от этого всегда казалась натянутой, как струна. Когда она злилась, со стороны выглядела, будто она прям вибрирует от гнева, словно струну потянули и резко отпустили. Анджела, разглядев в ней эту вибрацию сейчас, положила подруге руку на плечи и не дала ей уйти сразу, разгневанной и раздражённой. «Эй, Саре, этот парень просто плохо соображает. Он всё ещё считает себя её официальным кавалером, но едет-то он с тобой. Так зачем ему предупреждать тебя как-то особо?» Саре сначала стряхнула руку Анжелы. Ей не понравилось, что та буквально прочитала её мысли, но потом всё же чмокнула подругу в щёку, прежде чем удалиться в лодку. Она терпеть не могла хандрить и страдать от ревности, как сейчас, но ее просто взбесила недогадливость Джонса. Когда уже он, наконец, увидит, что ее отношение к нему переменилось? Едва он и Яффит паркс заняли места позади нее, она так резко захлопнула стеклянный колпак на лодке, что звон пошел, и, не оглядываясь, вынеслась на воду. «Все три лодки?» Эллипсы под стеклянными куполами двигались в треугольной формации, бесшумно скользя по синей, сонно колышущейся воде. Их кельваторный след был так слаб, что почти не пенил озеро, в котором отражалась, удваиваясь, обнимавшая его со всех сторон, колоссальная полированная стена карминного цвета с черными прожилками, как на мраморе. Яфет Спаркс сидел посередине, между Сариссой и Немо. Он, как и всякий хороший картограф, боготворил любые пейзажи, созданные природой, и сейчас его узкое костистое лицо было развернуто в сторону озера и гор. «Бог ты мой! Вы только поглядите! Никогда не видел такого роскошного озера, как это! Наверняка оно как-то соединяется с морем. Возможно, через магматический ход, скрытый на острове. Кстати, о вулканизме. Этому островку 10 миллионов лет, а если хоть на день больше, то я готов его съесть». «Эх, недельку бы поболтаться тут с аквалангом, разведать!» Не оборачиваясь, Сариса спросила. «А как тебе запах?» Спаркс понял намек, но не ответил, а только пожал раздраженно плечами. на ему смотрел пилоту в затылок. «Я говорил это не шутя, Сариса. Что значит этот запах, я не знаю, но...» «Эту высокомерную сучку ты предупредил особо. А меня? Ты бестолковый идиот!» В волосяных зарослях, скрывавших лицо Немо, что-то удивленно вспыхнуло. Его глаза. Сари так разозлилась, услышав собственный жалобный голос, что рванула рычаг управления лодкой. Та оторвалась от общего строя и понеслась, описывая широкую дугу, точно на прогулке. Их отделял от добычи остров. Благодатная бухта лежала на другой его стороне. Вот почему выходка Сарисы не могла сказаться на общем успехе миссии. Зато вызвала раздражение Гелиона. Когда его хрипло от злости голос вырвался из интеркома, она рассердилась еще больше и опять сменила траекторию, вторично отклонившись от заданного курса. После чего неспешно развернулась и лениво, словно настаивая на двойном нарушении субординации, стала возвращаться в строй, не вслушиваясь особо в гневные диатрибы Гелиона, которые неслись из приемника, будто неизбежный музыкальный аккомпанемент к ее широкому жесту. Занятая этими маневрами и своими чувствами, она, как и Яффит Спаркс, даже вздрогнули, когда Джонс вдруг подпрыгнул, а он, сорвавшись со своего места на корме, нырнул к переговорному устройству и задергал взад и вперед рычажок ответа, сигналя капитану, что хочет вмешаться. Гелион скомандовал Цариссе подойти к ближайшему, выдающемуся в воду мысу островка, куда он уже направил две другие лодки, и там передать управление Яфиту. Сигналы Немо не только не заставили его открыть канал связи, но наоборот вызвали еще более многословную вспышку негодования. Но в лодке Сариса его уже никто не слушал, ибо она и Яфет тоже заметили то, что еще раньше увидел Немо. Со стоном ужаса пилот добавила скорости и рванула вперед, то и дело кидая лодку в повороты, закладывая безумные виражи, чтобы как можно сильнее взбаламутить воду и тем самым привлечь внимание идущих позади товарищей. Две другие лодки тем временем уже приближались к острову и сбавили скорость. Их моторы работали в полсилы, а прямо у них за кормой гладь озера вспучило громадное нечто. Нет, это было не завихрение на воде, а плотная полупрозрачная масса, которая скользила следом за лодками, оставаясь примерно на один лод под поверхностью. Не столь выпуклым, однако не менее страшным был след, который эта масса оставляла за собой. Кипящий, словно бы грязный шлейф шириной в несколько сотен метров ясно указывал на то, что под водой находится куда больше, чем открывается глазу, хотя видимая полупрозрачная сфера размерами и так в несколько раз превосходила все три их лодки вместе взятые. Два передних суденышка отделяли от острова не более 100 метров, а расстояние между ними и преследующим их нечто было в половину меньше, когда лодка Гелиана внезапно включила моторы на всю мощь. При таком усилении скорости ее должно было мгновенно выбросить на галечный берег, но вместо этого она еле двигалась в воде, как будто прилипла. Так в кошмарном сне человек бежит изо всех сил, а ноги не слушаются его, точно в оковах. Из воды поднялась черная трава и опутала борта обеих лодок. Трава вырастала над водой стремительно, стебельки извивались точно змеей. Каждая волоконца ощупывала и обшаривала воздух со слепой, деловитой жадностью. лодка Анджелы они опутали так густо, что ее корма уже торчала над водой почти вертикально и беспомощно крутилась в водовороте черной травы, как муха вращается между лапами паука, пока тот ловко опутывает ее паутиной. Но лодка Гелия она продолжала двигаться к берегу, несмотря на тени густой травы, которую она наполовину оборвала резким включением моторов. Теперь с ними поравнялась и Сариса. На скорости 90 узлов она промчалась наискосок по жуткому лугу и днищем выстрелила в нем еще одну полосу. По поляне прокатилась судорога, как от боли. Лодка Гелия она вырвалась, с ревом вылетела на мелководье и, разбрасывая вокруг гальку и клочки пены, уткнулась носом в пляж так затихла. Сариса развернула свою лодку параллельно берегу и направила ее в небольшую бухту. Колонисты повыскакивали наружу и столпились на берегу. Якс и Немо раздали винтовки, но люди, получив оружие, не спешили пустить его в дело, а стояли неподвижно, в беспомощном ужасе, глядя на разворачивающуюся перед ними борьбу. Вдруг почти в самом центре водяного луга из воды поднялась бледная выпуклость, похожая на линзу. «Это было титаническое око». Прозрачная, чуть золотистая полусфера, пронизанная сеткой сосудов с ярко-красным ромбовидным зрачком. Такой ширины, что в него легко могли бы въехать пять пескоходов, идущие борт-оборт. В его желтоватой глубине метались черные тени. Целыми роями они скользили между сосудов, как стаи каланов в зарослях келпа. Снаружи, вокруг основания ока, шевелился воротник из длинных, похожих на языки щупальцев, которые изгибались, вытягивались или лизали воздух. Медлительно ворочался циклопический глаз в этой опушенной щупальцами полости, наводя алое отверстие зрачка на захваченную лодку. И тут же стала очевидна ужасающая осмысленность всех его действий. Травяные выросты обхватили лодку со всех сторон, переворачивали и трясли ее то так, то эдак, шарили по корпусу, раздался жестяной грохот. Подобно тому, как человек одним движением руки открывает банку с закручивающейся крышкой, существо свинтило с лодки стеклянный колпак, опрокинуло ее килем вверх и еще раз встряхнуло. Сначала Норин, а за ней и Анджела Рекхем выпали оттуда в черное месиво внизу. Стебли травы напряглись и отшвырнули лодку подальше. Она пролетела над водой и врезалась в берег. Все, что происходило на поверхности озера, казалось наблюдателем сном. Якс и Немо стреляли по различным частям ока и окружающему его венчику взрывчаткой, но разрывы не нанесли заметных повреждений прозрачной субстанции, лишь кое-где вырвав из нее небольшие фрагменты. Сарис соселилась высвободить гарпунный линь из поврежденного ящика с оборудованием, выброшенной на берег лодки, в то время как Гелион и Пенни помогали Спарксу извлечь из узкого пространства под приборной панелью Орсона Уэверли, Он сам забился туда, благодаря чему выжил, единственный из всех, кто был в лодке, но теперь лежал там оглушённым ударом и истекал кровью. Однако внимание людей на берегу было отдано не тому, что делали их руки. Все их действия совершались машинально, как во сне, а глаза были прикованы к тому, что происходило на воде, с Норин и Анджелой. Ковёр из чёрной травы продолжал колыхаться, но менее хаотично, чем раньше. Теперь его движения напоминали перистальтические сокращения стенок кишечника, продвигающего через себя пищу. Он подвигал жертвы к оку, а те, словно потерпевшие кораблекрушение, колыхались в мучительно медленных волнах. Боролись с их змеиными кольцами, которые то стискивали их, то поглаживали, то поднимали, то окунали, но неуклонно придвигали все ближе и ближе к глазу. Колонисты увидели руку Норин — Опутанная со всех сторон волокнами, она рванулась вверх, пальцами к солнцу, и тут же показались спина и плечи Анжелы, которые выгнулись дугой, силились вырвать из тошнотворной массы ее голову. Тут ближайшие к жертвам щупальца начали непристойно вытягиваться, пока два из них не изогнулись достаточно, чтобы вырвать женщин из кишения вокруг. Подняв их высоко во воздух, они понесли их к оку, где замерли над зрачком, а тот пульсировал под ними, точно насыщаясь в приглядку. Щупальца разжались. Женщины полетели в красную дыру и, барахтаясь, начали тонуть в золотистом ихоре. Едва попав в красную бездну, они сразу стали частью иного мира, и тот превратил их в совсем иные существа. Опускаясь на дно громадного ока, они бились в агонии удушения, однако чужеродная среда замедляла каждое их движение настолько, что они казались участницами космической пантомимы, иллюстрирующей расставание души и тела. Их конечности и лица распухли, золотистый свет внутри сферы стер с них все цвета. Волосы Анджелы причудливо колыхались в замедленном движении, а ее лицо Чудовищная маска с широко разинутым ртом и черными провалами глаз было обращено вниз, к черным теням, кишащим в глубине, в которую она погружалась. Многочисленные кровеносные сосуды, похожие на мощную корневую систему какого-то растения, теперь то и дело перекрывали их падение. Однако всем было хорошо видно, как оживилась и без того активная органическая жизнь на глазном дне. То, что произошло дальше, вызвало у тех, кто успел выброситься на остров изумление столь сильное, что оно походило на гипноз. В какой-то миг, точно борясь с охватившим его вдруг желанием зажмуриться, хотя ничего такого не было, Немо Джонс громко вскрикнул. — Не оборачивайтесь! Запоминайте подробности! Надо понять его, чтобы знать, как его убить! Но его товарищи также мало нуждались в этих заклинаниях, как и сам Немо. Позабыв даже про Уэверли и его серьезную травму головы, они не сводили глаз с разыгравшегося перед ними действа, словно вся вселенная ни в тот миг, ни раньше не знала иных зрелищ. А посмотреть было на что. И было что запомнить. Потерпевшие катастрофу расположились вокруг походной печки, как возле костра. Ближе всех к источнику света находился Гелион. Он был и виден лучше всех, и прямме других держал спину но теперь его заставляло держать осанку не гордость своим положением в группе, а скорее уязвленное самолюбие и реакция на невысказанные обвинения товарищей молча жавших в тени в последние пять минут у него шел спор с Немо. Сохраняя свою обычную непреклонность капитан был странно спокоен вот он решительно встряхнул головой словно отмахиваясь разума от того что катармандианец говорил ему до сих пор и от того что он мог сказать впредь В качестве предисловия, охватив группу внимательным взглядом, он заговорил сам, сухо и формально. «Вы либо проголосуете за лишение меня моих полномочий и поместите меня под арест, что я охотно приму, либо дадите мне сделать то, что я намерен сделать с тем, кого я выберу себе в напарнике. Не о чем больше говорить, Джонс, других вариантов нет». Катерман Дианец сидел перед ним на корточках. Свет от печки заливал его лицо, но не разгонял сгустившиеся вокруг глаз тёмные тени, отчего его взгляд казался зловещим. Капитан считывал эту угрозу, но не замечал другого — сострадания. Нему старательно подбирая слова, заговорил. «Умоляю, вы меня, капитан. Вы гордый человек, и в этом ваше спасение и ваша беда. Вы хотите избавить нас от опасности, которой мы подверглись, как вы считаете, по вашей вине, но это не так». «Ничего по-настоящему плохого вы не сделали. Да, сглупили, но с кем не бывает. Я сам сотни и сотни раз ходил в дураках. Чудо, что еще жив остался. Это мой план. Или вы хотите, чтобы теперь я чувствовал себя виноватым, позволив другому пойти на бессмысленный риск? Вы же знаете, что я и Якс – лучшие пловцы в нашей экспедиции». Он умолк, неловко разведя руки. Еще не слыша ответа капитана, он по его кислой улыбке угадал его суть. «План был твой». Это уже зафиксировано в журнале, но необходимость, результатом которой он явился, та переделка, в которую мы попали, всецело моих рук дело. И это также отмечено в журнале. Моё решение остаётся неизменным». Немо встал. Он кивнул и вышел из круга света. Ветер свежел, но Немо покинул низину, где был разбит лагерь, взобрался на зубчатую вершину острова и, найдя там место, подходящее для наблюдения, сел и стал смотреть в бухту Дельфов которая была несколькими сотнями метров ниже. Он просидел там недолго, когда к нему подошел его товарищ, второй оружейник. Какое-то время они сидели молча, глядя на отражение звезд в черном литом стекле озера. «После нашей драки, ты помнишь?» — заговорил Якс, улыбаясь. «Когда я сказал тебе, что у тебя всегда есть причина делать по-своему все, что ты делаешь. Тогда я просто полагался на веру, потому что ты так здорово дрался. Зато теперь я вижу, что был прав». Я бы и за целый год ничего похожего на твой план не придумал. Хоть лоб себе расшиби. Якс. Немо тяжело опустил ладонь на руку друга, как будто только и ждал этого вступления. У меня дурное предчувствие. Теперь я самого его боюсь, этого плана. Думаю, что если он будет участвовать, то ничего не получится. Ты должен проявить упорство. Откажись плыть без меня. У него нет интуиции. Он храбр, но неудачлив, а твой бунт отрезвит его раньше, чем чей-либо еще. Заставь его послать меня!» Якс улыбнулся, покачал головой. «Надо же целый ураган слов! Ты становишься болтливым в последнее время. Мне жаль, ему Я знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о его неудачливости. Но если он откажется от этого шанса искупить свою вину, это его сломает. И тогда он уже ни на что не будет больше годен, а мне его жаль». Он всегда был мне по душе, этот упрямец. Дело дряни. Нему произнес это угрюмо, глядя прямо перед собой вниз, в бухту. Только тот, чьи глаза привыкли наблюдать за дельфами в темноте, когда они, спустив свои плавательные мешки, залегают спать, выбирая на ночь подходящее укрытие в расщелинах скал, мог различить их сейчас в лунном свете. Серебристые торпеды тел скользящие тут и там под черно-серебристой поверхностью озера. Он глядел на них хмуро. Таким взглядом мог бы смотреть какой-нибудь бог на разочаровавшие его творение. Конечно, Дельфов создал Файерберн, не Немо. Он лишь придумал план спасения с их участием. Вот он снова поднял глаза на Якса, не в силах не повторить свою просьбу, не забыть о ней. Вместо ответа его мускулистый друг отвернулся и стал мрачно смотреть на север. Туда, где за пределами острова лежало объяснение их завтрашнего безумия. Теперь оно походило на огромный гриб. Прозрачная сфера все еще виднелась сквозь воду, хотя и опустилась немного ниже, чем раньше. Травянистые выросты съежились. Только щупальца продолжали топорщиться в лунном свете, похожее на корону из рогов. Двое мужчин долго смотрели на эту штуку. «Он тоже на нас смотрит», — сказал Як, озвучивая свое решение того спора, который каждый из них мысленно вел с самим собой. Все, что по этому поводу можно было сказать конструктивного, давно было сказано. Ничего нового в голову не приходило. «Такой огромный, и все гадина замечает». Орсона он все же проглядел. Вздохнул немо. «Такой большой он мог взяться только из моря. Пришел, наверное, сквозь лавовый ход. Если бы мы знали, как он устроен, мы могли бы...» «Что?» Немо беспомощно пожал плечами. «Кто это там?» Кто-то карабкался к ним наверх. «Саре», — ответила пилот, которая, несмотря на темноту, выбирала, куда поставить ногу или руку с такой же уверенностью, как будто в ясный солнечный день собирала ракушки на пляже. «Орсон уже совсем пришел в себя», — объявила она им. «Поел бульона, а теперь хочет, чтобы мы все собрались и поговорили, пока капитан спит». Нема послышалась в ее голосе жалость. Обычно она называла капитана Гелионом. Следом за ней они вернулись в лагерь. Было уже за полночь, когда капитана Гелиона разбудили. Якс и Яффит объявили ему решение группы. Измученный духовно и физически, он мог расценить любое новое мнение, совместно выработанное его подчиненными, только как скрытый бунт. Он бросил на Якса взгляд, в котором читалось «И ты, Брут», после чего с отвращением уставился на огненные кольца походной печки. «Мне так совершенно ясно, что вы и впредь будете поступать, как захотите». Поэтому избавьте меня, пожалуйста, от дальнейшей демонстрации мнимого повиновения. Все время между настоящей минутой и завтрашним днем вы вольны провести, как вам вздумается. Нет, кто-нибудь поднесите меня к нему. Капитан!» Удивленный не меньше Гелиона Якс повернулся, чтобы помочь Сариссе немо вынести кресло с Орсоном уэйверли на центр круга. Глаза биолога скрывала повязка. Две кровавые слезы вытекли из-под бинтов, и оставили на его щеках дорожки. «Капитан!» Слепой поворачивал лицо туда-сюда, стараясь по голосу определить, где находится Гиллион. «Я здесь выбрали. Послушайте, капитан, вам нельзя сейчас раскисать. Нам нужна ваша жестокость, так дайте нам ее. Нам придется вести систематическое накопление информации, используя для этого бортовой журнал, и мы должны придать этому процессу официальность, чтобы все отнеслись к нему серьезно». Эта тварь на целые геологические эпохи обогнала нас в приспособлении к этому миру, поэтому для борьбы с ней нам понадобится коллективный разум, эффективный и быстродействующий, причем создать его нам надо срочно, иначе мы все умрем. А как именно, вы видели!» Эта речь убедила капитана, но не до конца. Он кивнул. «Разбудите меня, когда подойдет моя очередь». И снова лег спать. Уже почти светало. Нема и Орсон Уэверли сидели у печки. Все остальные спали. Уэверли только что выключил журнал, который работал в режиме воспроизведения, и вздохнул. В ушах у обоих все еще звенело от тех сложностей, которыми шелестящая пленка опутала их усталые мозги. «Ух, Нему, чего бы я только не отдал за то, чтобы взглянуть на эту тварь. Пять секунд, не больше. Для общей картины этого было бы достаточно. А вместо этого у меня есть только слова, слова и слова. И они сбивают меня с толку. Мои мозги уже завязались в узел, а всё, что я себе представляю, — это мультфильм. Дурацкий комикс. Так расскажите о нём мне. Что вы видите?» Уэверли глубоко вздохнул. «Две группы, отличающихся друг от друга, плотоядных, патрулируют внутреннее пространство огромной прозрачной сферы. Там же растут густые заросли келпа. Своими камнями келп держится за слой гумуса, устилающего дно сферы, и обе породы подвижных плотоядных... Для меня они каракатицы и акулы, тоже укоренены в этой почве или, по крайней мере, связаны с ней длинными гибкими шнурами из какого-то просвечивающего материала, вроде пуповин. Они выходят из задней части каждого животного и волочатся за ними по полусферы. Ого. Uh -huh. Что такое келпы, что такое каракатицы и акулы?» Когда Уэверли закончил объяснять, как выглядят эти земные формы жизни, Немо уяснил суть мультфильма достаточно подробно. «Конечно», — продолжал биолог, «у тех штук, которые вы описывали, щупальцев больше, чем у каракатицы. К тому же они все разные, а у тех, кого я называю акулами, общие с ними только зубы. В остальном они больше похожи на дельфов. Знаешь, я все думаю про эти пуповины. Обе группы находятся в непрерывном движении, и те, которые уже едят, и те, которые еще ждут своей очереди, а вокруг них такая густая растительность? Почему же эти шнуры не запутываются? Не цепляются друг за друга или за степли растений? Не обрываются, наконец?» «Уорсен! Точно! Теперь, когда ты это сказал, я вспомнил, что именно это я и видел. Одна каракатица, пока они все плавали, дожидаясь, как ты говоришь, своей очереди...» Тут Немо ненадолго заткнулся, и Уэверли опустил голову. Вспомнил двух женщин, таких молодых, полных жизни. Ее пуповина зацепилась за стебель, и, похоже, она сразу это почувствовала, потому что мгновенно развернулась, но все же недостаточно быстро, и пуповина порвалась. Тогда каракатица замерла на месте, а потом штопором пошла вниз, ко дну, и больше я ее не видел. В самом деле удивительно, что это не случается чаще, но, с другой стороны, их движения так точны, а траектории так прихотливы, Уэверли молчал, напряженно обдумывая что-то, и Немо застыл, подобно тому, как сложенные пригорошней ладони сохраняют от угасания только что народившийся огонек, так его и неподвижность стерегла свежую мысль Уэверли. Но через какое-то время биолог вздохнул снова. Мне все еще кажется, что эти пуповины служат чем-то вроде вспомогательного соединения, совмещающей их более крупной структурой. Но почему тогда столь важный связующий орган оказывается таким хрупким? Да и как части связаны с целым в смысле питания. Будь я прогляд, если что-нибудь понимаю. Надо еще раз послушать Яффета. Немо выбрал из журнала показания Яффета. Первые несколько минут они промотали. Остановились только на вопросе, который интересовал сейчас Уэверли. В отрывистых фразах Яффета они слышали боль, лишь слегка уменьшенную приглушением звука. Анджело и Норин любили все, в том числе и Яффет. Потом биолог кивнул. Ниему добавил громкости, и они стали слушать. Сначала вопрос задал Уэверли. «Ладно, Яфет, перейдем теперь к тому, что происходило с ними внутри. Они были еще живы. Барахтались, пытались вырваться, но уже медленнее, чем можно было ожидать от людей в таком положении. И, по-моему, они уже побледнели и слегка раздулись. Может быть, та жидкость, которая внутри содержит в себе энзимы?» Когда они опустились до самых водорослей, первыми их встретили те зубастые твари, вроде рыб, а во рту настоящая пила. Глаза чёрные, как бусинки, рядами. похожи на глаза дельфов, только зачем-то их очень много. В общем, они набросились на них первыми, стали рвать с них мясо, облепили со всех сторон, как муравьи. Так что их уже и видно не было. Только кровь. Тут на плёнке послышался стон. «Только кровь, целые облака крови!» окружили их, словно дым. Кровь все скрыла. Мне очень жаль, Яфит. Слушая свой голос, выверли, опустил уголки рта, точно недовольный никчемностью своих извинений. Они продолжали тонуть, пока их ели? Не совсем. Кормясь, твари все время дергали их, поддерживали на плаву, а потом отступили. Как-то вдруг все сразу. Еще пару секунд останки удерживались на месте, потом снова продолжили тонуть, и тогда другие твари... «Мне очень жаль, Яфит, но мне необходимо, чтобы вы сказали мне, сколько именно. Всю плоть!» Это был взрыв ярости, маскирующий непереносимую боль. «Кожа, большие мышцы, всё было сожрано. Остались только скелеты, кости, связанные хрящами, сухожилиями и кое-какие крупные внутренние органы». «И тогда кормиться начали другие? Которых было так же много?» «Да. Так все говорят». «Простите меня, что так подробно все выспрашиваю. Это необходимо. Мне непонятен сам принцип, ведь тогда второй группе голожаберным останется совсем немного». Прошло время, прежде чем Яфет негромко ответил. «Да, их тоже было много, этих вторых тварей, но они как будто вовсе не ели. Просто льнули к телам, прижимались к ним и слегка пульсировали. Я помню, что после тех первых у Норин осталось лицо почти целиком». Потом пришли те другие и закрыли его бахромой своих щупальцев. Но вот каракатицы смылись, а она продолжала смотреть на меня. И вот Орсон и Немо остались в окружении той же тишины, что и на пленке. Во время этой паузы Орсон протянул руку к клавишам и на ощупь выключил журнал раньше, чем продолжился допрос. Еще минуту спустя он поднял обе руки к повязке, которая скрывала его раненые глаза, поправил ее. Бинты были в пятнах запекшейся крови. Покончив с этим, он испустил тихий протяжный вздох. Единственное свидетельство того, скольких мучений стоил ему этот маневр. Возможно, они дитритофаги, эти со щупальцами. Все говорят, что на дне лежали органические остатки, кучки жестких частей какой-то крупной добычи, предположительно водоплавающей. Однако никто не видел того, чтобы каракатицы проникали в грунт. Зато и Гелион, и Пенни видели, как в него проникали акулы, уже сытые и без того сожравшие львиную долю добычи. Ладно, Немус, меня на сегодня хватит. И так уже голова квадратная. Ничего больше не придумывается. Эта причудливая сложность, она просто ошеломляет. Сначала поле плавучих волокон, которые нащупывают и оплетают добычу. В центре купол с артом и внутренними структурами, да еще и крупные щупальца вроде лепестков. На базе 2 недавно нашли псевдокишечно-полосных с такими чертами. Живут в литерально-придонном слое, только размер у них метров в поперечнике от силы и без всяких этих эндосоматических узложнений. Возможно, существуют и более глубоководные разновидности, и они крупнее, однако чувствительность у них мало развита. Они медлительные, ползают по дну, полагаются исключительно на щупальца. А наша тварь, по вашим словам, сначала плыла за лодками следом, а теперь заперла нас здесь и караулит. Ждет, когда мы сделаем попытку покинуть остров. То есть она видит или слышит, или обоняет, или и то, и другое, и третье. Чудовищно. Непонятно. Пойду приму еще таблетку и посплю. Может, увижу во сне правильный ответ, но прежде о задачу тебя не Если наша тварь хоть в чем-то сродни псевдокишечно-полосным, то она, возможно, обладает их способностью к латеральному расширению. А это значит, что ее нижняя часть опускается в воду примерно на полкилометра, а своими выростами она способна сжать в своих горячих объятиях весь или почти весь периметр этого острова. Черт бы ее побрал. Отведи меня к моей койке, Немо. Гелион и Ягс завтра погибнут. Прости, но мне это представляется неоспоримым фактом. То же самое я говорил и им, но они стоят на своем. Вот почему я хочу сказать сейчас тебе, как бы жестоко это ни прозвучало. Найди на острове возвышение, откуда можно заглянуть прямо в эту тварь. Причем под разными углами. Возьми микрофон бортового журнала и закрепи его на удлинитель. Раздай всем бинокли. Я хочу, чтобы их смерть была записана на пленку во всех звуках и рассмотрена во всех подробностях. Только тогда в ней будет какой-то смысл. И если наш полифем отнимет у них жизнь, то мы хотя бы узнаем что-то о нем в процессе. Разбудишь меня через час после рассвета. досмотри да не подведи. Я набросаю список вопросов, на которые хочу получить ответы, и проведу последнюю подготовку.